Бьюнинг. Исходя из этих результатов, Бюнинг сформулировал два постулата Первое. У растений существует эндогенный ритм Некоторой жизненно важной функции, которая связана с началом цветения Второе. Растение использует этот ритм для измерения времени Сопоставив эти постулаты с результатами экспериментальных наблюдений, Бюнинг пришел к следующей гипотезе. За фотопериодизм, цветения ответственен тот же самый временной механизм, который определяет временную последовательность движения листьев. Этот временной механизм Имеет две противоположные фазы примерно 12 часовой продолжительности каждая: светолюбивую и темнолюбивую. Светолюбивая фаза- это фаза дневная, а темнолюбивая ночная. Следовательно свет, падающий на растение в течение светолюбивой фазы, будет стимулировать цветение, когда как действие света во время темнолюбивой фазы будет его тормозить. Обратите внимание на то, что гипотеза сама по себе не связывает эти две фазы временного механизма с поведением пчел или плодовых мушек, но уверенность бюнинга в эндогенном характере таких временных механизмов позволила ему непосредственно связать ее с этими наблюдениями.